Часть третья Внутри машины выживания, изучая человечество, Беседа со Стивеном Пинкером: Язык, обучение и антивирус для мозга, это сокращенная расшифровка беседы, которая была записана для телепрограммы Гений Чарльза Дарвина на четвертом канале, выпущенной Расселом Барнсом впервые транслировавшийся в 2008 году и тогда же получивший британскую телевизионную премию «Лучший документальный сериал». Более полная версия беседы представлена в аудиокниге. Стивен Пинкер — выдающийся психолог, ныне работающий в Гарварде. Он автор замечательно написанных книг по лингвистике, когнитивной и эволюционной психологии, истории и многим другим областям науки. Хотя он моложе меня, я отношусь к нему как к своему интеллектуальному наставнику и герою. Почему мы наслаждаемся музыкой? Почему мы танцуем? Формирует ли психику природа в той же степени, что и культура? Почему мы испытываем беспокойство и подавленность? почему существуют некоторые вещи, которые нам очень трудно понять. Докинс. Стив. Хотя Дарвин, когда мы его читаем сегодня, кажется нам удивительно современным, нам приходится помнить, что часть его задач состояла в том, чтобы вступать в споры, в которые нам, может быть, вступать больше не нужно. По крайней мере, так я считал. Например, при чтении происхождения человека и выражения эмоций становится ясно, что немалую часть времени он пытался сделать наглядной преемственность между человеком и животными. Стремился минимизировать различия между ними. Может быть, особенно в психологическом отношении выражении эмоций. Как по-твоему? Эта книга играет основополагающую роль в том, что ты делаешь. Пинкер Это замечательная книга, полная озарений. Я все еще пишу о ней и использую ее в преподавании. Но интересно наблюдать, как он борется на двух фронтах. С одной стороны — Ему приходилось убеждать своих собратьев-биологов, что он в состоянии объяснить биологическую сложность, откуда взялся глаз и почему организм так хорошо сконструирован. С другой стороны, это играло на руку креационистам его времени — поэтому одновременно ему приходилось демонстрировать, насколько неуклюжи и плохо приспособлены многие из наших признаков в силу того, что они берут начало от животных предков. И, что интересно, в выражении эмоций не обсуждается какая-либо адаптивная функция выражения лица или поз. Ныне ясно как день, что эмоции у нас на лице передают сигналы другим людям. В его объяснение это вообще не входило. У него там прилив психической энергии. Род гидравлической модели нервной системы, которую он использовал, чтобы объяснить ряд наших выражений лица. И у него даже была там ламаркистская теория, что, например, рассерженное выражение, когда мы обнажаем клыки, словно вынимая их из ножен. Хотя они уже не того размера, чтобы нам имело смысл это делать, он объяснял это как приобретенную привычку, передавшуюся потомству. И дело в том, что он воевал с современными ему креационистами, которые приводили выражение лица как доказательство существования Бога, потому что Бог дал их нам, чтобы мы могли выражать наши моральные чувства. Это раздражало Дарвина. Ясно, что это просто выбешивало его. И поэтому он изо всех сил настаивал на идее, что наши эмоциональные выражения суть просто приливы энергии, движение некой механической модели нервной системы, которая у него, у человека имелась, пережитки нашего животного прошлого. Все что угодно, кроме актуальных сигналов о внутреннем состоянии. Докинс. Очень интересно. Думаешь, это достаточно резкая враждебность по отношению к эволюционной психологии отчасти объясняется тем, что люди все еще не готовы согласиться с преемственностью между человеком и животными? Возможно, стоит начать с того, чтобы немножко рассказать о том, что такое эволюционная психология. Пинкер. Да. Эволюционная психология — попытка предложить исчерпывающее объяснение, почему мы такие, какие есть. «Организация?» — Докинс. «Ты имеешь в виду дарвиновское функциональное объяснение, для чего это полезно?» Пинкер. «Именно. Для чего это полезно? В смысле, насколько это повышает темпы воспроизводства наших предков в той среде, который мы эволюционировали. Так что это один из множества компонентов психологического объяснения. Объяснить, почему мы воспринимаем, запоминаем и чувствуем именно так, а не иначе. Нужно смотреть на нервную систему, на то, как мозг проводит расчеты. Нужно смотреть на то, как он развивается у ребенка. Но я думаю, Нужно также посмотреть на то, почему он организован именно так, а не иначе. А для этого требуется задать вопрос, какой функции это служит или служило у наших предков. Докинс. А когда мы задаем функциональные вопросы, нам приходится несколько усложнять дело. Если мы возьмем конкретный вопрос, который, на первый взгляд, труден, например, почему мы наслаждаемся музыкой, как бы ты подошел к нему, чтобы дать функциональное объяснение. Пинкер. Нет, я не думаю, что у всего есть функциональное объяснение. Более того, как раз достаточно важно, что не у всего есть функциональное объяснение, иначе было бы слишком просто. Думаю... Истинно функциональное объяснение должно начинаться с некоего анализа технических аспектов, совершенно независимого от того, что мы знаем о человеке или другом организме. То есть возьмем для примера стереоскопическое зрение, способное совмещать изображение с двух глаз, создавая впечатление глубины. Можно провести геометрические выкладки на бумажке и показать, почему полезно совмещать изображения с двух камер, у которых чуть различные точки обзора. И, конечно, если мы решим сконструировать робота, которому нужно ориентироваться в окружающей среде, полезно снабдить его стереоскопическим зрением. Можно рассмотреть технические требования к стереоскопической зрительной системе, Затем привести человека в лабораторию, посмотреть, как работает человеческое стереоскопическое зрение и проверить, насколько технические требования из инженерного анализа согласуются с тем, что мы эмпирически наблюдаем у человека. Чем больше это соответствие, тем больше мы уверены, что функция стереоскопического зрения в том, чтобы видеть глубину. А если вы не проводите инженерного анализа и просто наблюдаете, что у человека имеется то-то и то-то, невозможно, думаю, дать подходящее функциональное или адаптационистское объяснение. И примером может быть музыка. При всем значении музыки в нашей жизни, при всем удовольствии, которое она нам приносит, Мне совершенно непонятно, почему эти задачи должна выполнять именно музыка. С чего бы нотам, ритмическим и гармоническим отношениям служить решением какой-либо технической проблемы? А может быть, если это вопрос эмпирический, музыка на самом деле побочный продукт других адаптаций? Возможно, нашей чувствительности к речи, гармоническому богатому звуку, который мозг вынужден раскладывать по частотным компонентам, чтобы понять его. Возможно, это побочный продукт эмоциональных выкриков, восходящих к эволюционной истории приматов, вздохов, стонов, смеха, плача и так далее. Может быть, это побочный продукт моторного контроля, сохранение постоянного оптимального ритма телодвижений. А может быть, музыка соединяет отдельные кусочки всех этих других частей мозга, упаковывает их в некий сверхстимул, в нечто, что нажимает на наши кнопочки сильнее, чем все прочие в естественной среде, и нам это нравится. По крайней мере, это еще одна гипотеза, показывающая, что не все обязано быть адаптацией. Докинс. Если я правильно понял, ты говоришь, что для анализа речи мозг должен обладать определенными механизмами различения частот, анализа обертонов и прочего. Иначе мы не могли бы различать, скажем, гласные звуки. Различие между «ах», «ох» и «ух» — оно само по себе не музыкально. Но те же программные механизмы, те же механизмы мозга, которые нужны для того, чтобы отличать «ах» от «ох» или «ух», не могут не проявлять повышенную восприимчивость к, скажем, чистым тонам или нотам, которые долго сохраняют звучание, или гармониям, аккордом, гармоническим аккордом. «Ты что-то вроде этого имеешь в виду?» Пинкер, «Да, именно. По крайней мере, это определенно жизнеспособная гипотеза, и я считаю ее более убедительной, чем всякая гипотеза, которая ищет в музыке какой-то функции». Теперь нужно добавить, что музыковеды не любят эту теорию. «Докинс, серьезно?» Пинкер, Они ультраадаптационисты, потому что, по-моему, существует путаница в значениях слова «адаптация». В техническом смысле биологии адаптивный признак — это такой признак, который в сравнении с альтернативами повышал количество потомства у наших предков. В бытовой же речи, если что-то адаптивно, то значит это полезно, ценно, позволяет вам развиваться, делает жизнь полноценной. И, конечно, музыке все это свойственно, но это просто другое значение термина адаптации. Докинс. Улучшает качество жизни, да. Пинкер. Именно. Улучшает качество жизни. А я люблю говорить, что это ошибка, приравнивать адаптацию в биологическом смысле, о которой мы только что говорили, к тому, что в жизни ценно. На самом деле они часто противоречат друг другу. Чтение, например, которое почти наверняка не адаптация, потому что возникло слишком недавно в эволюционной истории человечества, чтобы оставить отпечаток на геноме, одна из тех вещей, которые делают жизнь полноценной. А это не адаптация. И можно обосновать, что, возможно, геноцид — адаптации, Что одно племя при наличии возможностей и средств уничтожит другое племя, этому мог благоприятствовать отбор. И, конечно, это, ну, Докинс, не улучшает качество жизни, мягко говоря. Эти теории, которые ты выдвигаешь, Их можно назвать теориями побочного продукта, и, я думаю, очень важно не забывать о побочных продуктах, когда мы даем адаптивные объяснения. Так легко выхватить что-то, что делает животное, за которым мы наблюдаем, и сказать, в чем польза этого. И так часто оказывается, что на самом деле никакой пользы нет но что глубинный механизм или что там еще порождает это явление, порождает также и нечто другое. Итак, в этом случае ты говоришь, что музыка или наслаждение музыкой почти неизбежный побочный продукт механизмов анализа речи. Итак, нам всегда приходится думать о побочном продукте, когда мы имеем дело с адаптационистскими объяснениями. И, может быть, это нередко дает ответ на многие довольно резкие критические возражения, которые слышны в адрес эволюционной психологии. Что критики не думают о побочном продукте, и что они не думают, что мы думаем о побочном продукте. Это будет справедливо, как ты полагаешь. Пинкер. О, безусловно. И более того, я не думаю, что можно объявлять что-то адаптацией, если нет альтернативного объяснения. Например, что это побочный продукт или возникло случайно. Вот что дает этой области ее эмпирическое содержание. То есть ты можешь проверить эти альтернативные гипотезы и можешь оказаться прав либо неправ, и они фальсифицируемы. Докинс, когда мы рассказываем об эволюции, мы, естественно, сосредоточиваемся на анатомии. Но можно с тем же успехом сказать, что психология, наше сознание — это органы или системы органов, возникшие в ходе эволюции, так? Пинкер, ну да. И у нас есть все основания считать, что сознание — продукт деятельности мозга. Мозг — это орган, у него есть эволюционная история. Все составляющие человеческого мозга можно найти в мозгу шимпанзе и других млекопитающих. И нам также известно, что мозг — не просто случайная сеть нейронов. У него достаточно сложная структура. И у нас есть основания считать, что многие продукты мозга Восприятие, эмоции, речь, способы мышления — это стратегии взаимодействия с окружающим миром, стратегии выживания, выращивания потомства, поиска партнеров, завязывания отношений, отпугивания врагов, формирования альянсов и так далее. Почему мы так считаем? Ну, по многим критериям, технические требования к оптимальной системе подозрительно напоминают то, что мы наблюдаем в человеческих эмоциях. Например, при реципрокном альтруизме в компьютерном турнире стратегии, которые успешно работают при обмене благами без эксплуатации, они — стратегии — практически точно совпадают с тем, что мы находим в человеческих эмоциях, таких как сострадание, доверие, гнев, благодарность и прочее. Так что, если нужно рассчитать, что должен сделать компьютерный алгоритм в условиях конкуренции, чтобы извлечь максимум преимуществ из обмена благами, а затем взглянуть эмпирически на исследования по социальной психологии, какие обстоятельства порождает вину, что порождает благодарность, что порождает праведный гнев, то наблюдается очень близкое соответствие. И можно делать предсказания об особенностях человеческих эмоций, которые прежде не наблюдались. Приводить людей в лабораторию, тестировать их и смотреть, есть ли эти особенности у людей. Докинс. Замечательно. Полагаю, нам всем нетрудно понять, почему сексуальное влечение обладает дарвиновской ценностью выживания. И теперь ты хочешь сказать, что механизмы вины, доверия и прочее, то есть все эти вещи, которые преобразуются в реципрокный альтруизм, что они немного сродни влечению? То есть что существует влечение к доверию или... Пинкер. Разумеется, я думаю, что так оно и есть. Люди без проблем принимают дарвиновское объяснение эмоций вызываемых физическим миром, таких как страх перед высотой, перед змеями и пауками, темнотой и глубокой водой, или отвращение к телесным выделениям, которые могут содержать паразитов, или к тухлому мясу и так далее, но часто удивляются несколько больше и даже противятся идее, что у некоторых наших эмоциональных эмоций может быть эволюционный базис например у доверия сочувствие благодарности думаю что точно так же как очевиден эволюционной базе страха так и наши моральные эмоции можно анализировать тем же путем докинс конечно как известно идет много споров на тему того сколько предопределено генами и насколько сознание является чистым листом И ты, несомненно, их главный герой. Ты считаешь, что действительно существует дарвиновское основание кое-каких генетических предрасположенностей сознания? Пинкер. Ну да. Для начала чистые листы ничего не делают. И если нет никакого набора мотивов, у нас не будет разумной системы той, которая обрабатывает одни входные данные и игнорирует другие, который рассматривает определенные входные данные как подкрепление. Докинс. Ей нужно иметь некий критерий, по которому она будет принимать решения во время обучения. Невозможно сделать все путем научения, должен быть какой-то критерий для решения — что будет восприниматься как позитивное, как вознаграждение, а что будет восприниматься как наказание, что-то такое. По крайней мере, это должно быть встроено. Пинкер. Именно. А также способ анализа входных сенсорных данных. Представим себе способную к подражанию птицу — которые, столкнувшись с человеческой речью, научатся бездумно воспроизводить звуковую последовательность. Это явно не то, что делают наши дети, хотя, безусловно, им приходится получать входные данные от окружающего мира, им приходится слушать, говорит ли их сообщество на английском, японском или суахире. Слушая эти чувственные впечатления, они делают вот что. Расчленяют их на слова, ищут грамматические закономерности, а затем группируют их в словосочетания. Они не просто воспроизводят звуки, как попугаи. Поэтому существует много способов обучения в зависимости от того, какому виду ты принадлежишь. Докинс Можно представить себе континуум между обучением практически всему самым минимальным критерием, что запоминать, и ситуацией, когда практически все запрограммировано. И, по-моему, люди всегда чрезмерно склонялись к мысли, что человек полагается на обучение больше, чем другие виды. Можно ли сказать, что эволюционные психологи все чаще и чаще обнаруживают что запрограммированных изначально деталей больше, чем мы предполагали. Пинкер. Да, я стану утверждать, что так дело и обстоит. Но это вовсе не значит, что люди невосприимчивы восприимчивы ко входной информации или не занимаются обучением. Вопрос вот в чем. Сколько существует различных видов обучения? до какой степени каждая форма обучения соответствует конкретной проблеме. Скажем, усваиваем ли мы вкус красоте иным способом, чем мы усваиваем грамматические правила родного языка? Что, в свою очередь, отличается от того, как мы познаем окружающий мир, стремясь понять, например, почему предметы падают, прыгают или катаются? Поэтому я вижу здесь не столько противоречия между природой и воспитанием, сколько прояснение того, как воспитание укоренено в природе. То есть чему мы уделяем внимание, какие делаем выводы, как анализируем входную информацию, что нас мотивирует. И это, на мой взгляд, отбрасывает нас обратно к природе, потому что всему обучиться невозможно. Обучающаяся система должна обладать механизмами, позволяющими ей обучаться. Эти механизмы, думаю, в конечном итоге должны объясняться в свете эволюции. Докинс. Уникальным образом человеческие дети осваивают речь, и, думаю, правильно будет сказать, что у них в ходе эволюции появились механизмы мозга, позволяющий им осваивать речь удивительно быстро. У других видов их нет. И это заставляет лингвистов вроде тебя утверждать, что существует некая глубинная структура, общая для всех языков. Думаю, непрофессионалам зачастую трудно в это поверить, так как они слышат, что языки звучат совершенно по-разному. Что означает утверждение — что существует некое глубинное сходство между всеми языками. Пинкер. Ну, на самом деле, я думаю, интуиции непрофессионалов могут двигаться в обоих направлениях. Потому что ты, с одной стороны, замечаешь разнообразие человеческих языков, особенно когда учишь второй язык. С другой стороны, когда родители наблюдают за своими детьми и видят, что года в два с половиной или три они без запинки объединяют слова в грамматически правильные предложения, а их ведь этому непосредственно не учили, то многие говорят, это просто чудо. Теперь я понимаю смысл вашей идеи, что дети запрограммированы на язык. Итак, так очевидно, что они не могут быть запрограммированы на слова, они не могут быть запрограммированы на грамматические конструкции, по крайней мере, конкретные, в каком-либо языке. На что дети могут быть запрограммированы, так это на способность отыскивать слова. Способность выявлять правила, по которым они объединяются в осмысленные словосочетания и предложения и это нельзя воспринимать как естественное. Простого прослушивания речи, на что способен и магнитофон, недостаточно для того, чтобы ты научился порождать и воспринимать новые предложения, которых ты прежде не слышал. Предложение типа журналистского клише «Если человек покусает собаку, это сенсация». Фантазии типа «корова подпрыгнула выше Луны» и чайник с тарелкой сбежал. Совершенно новые комбинации, слова, которые мы не просто запоминаем от родителей, но которые любой ребенок способен понять на слух с первого раза и самостоятельно образовать новые. И мы видим это, когда дети начинают делать ошибки вроде. «Спей мне песню» или «Их наслаждают конфетами», то есть заставляют наслаждаться конфетами. Когда дети явно достаточно глубоко анализируют слышимую ими речь и уже начинают демонстрировать талант перекомпоновки слов в грамматические комбинации. Они осваивают способность, равную способности их родителей, и их ошибки на этом пути показывают нам, что они заняты этим процессом грамматического анализа. Докинс. Как насчет других примеров поведения или психологических склонностей человека, которые, вероятно, являются врожденными, я имею в виду запрограммированными? Пинкер. Ну, думаю, есть сильные подозрения, что так бывает, когда люди делают вещи, которые не особенно для них полезны. Более того, необъяснимы в категориях простой максимизации благополучия, но имеют вполне четкое обоснование в категориях того, что повышало шансы на выживание наших предков. Так, влечение красоте может быть одной из них. Всем нам известно, что при романтическом влечении нас иногда странно тянет к людям с определенным набором черт лица. И пусть они на самом деле для нас не лучший вариант, но этому магнетизму очень трудно сопротивляться. А признаки красоты, как было установлено, соответствуют типичным признакам фертильности и здоровья в предковых условиях. Молодость. Причем молодость чаще в глазах мужчин, глядящих на женщин, чем женщин, глядящих на мужчин. А молодость, конечно же, соответствует фертильности. Признаки незараженности болезнями и паразитами, признаки нормального гормонального набора и истории развития, признаки отслеживания идеального типа в своей популяции – обладание набором черт лица, близких к усредненным. Все эти предсказания были сделаны, исходя из того, что должно быть привлекательным в людях, ищущих пару, и на сгенерированных компьютером лицах было продемонстрировано, что все это действительно делает лицо, искусственное лицо, красивым. Докинс. Как насчет эволюционной психиатрии? Полагаю, ты бы так это назвал. Существует ли дарвиновское объяснение психическим расстройствам, вроде, например, депрессии? Пинкер. Многие неприятные эмоции могут не быть вредными в смысле, по большому счету того, что было полезным нашим предкам в эволюционных масштабах или даже того, что полезно нам теперь. Аналогией может быть боль. Боль — это явно нечто, чего мы хотели бы по возможности избежать. Но люди, с врожденной нечувствительностью к боли, умирают очень молодыми, потому что они прокосывают себе губы, обвариваются кипящим кофе, который пьют без малейших колебаний. Они не меняют позы, когда сидят, и оттого страдают от хронического воспаления суставов. Тогда, как обычно, ощущение боли побуждает человека постоянно ерзать, чтобы восстановить кровообращение. Поэтому поначалу можно подумать, будто это чудесно, никогда не чувствовать боли, но на самом деле это окажется проклятием. И я подозреваю, что это может относиться и к некоторым неприятным эмоциям. Тревожность, которая в высоких дозах может быть инвалидизирующей, в малых дозах побуждает нас заканчивать работу, убегать от надвигающейся бури, дописывать статьи вовремя, готовиться к лекциям или мероприятию. Грусть, которая в крайней форме может привести к инвалидизирующей депрессии, в более слабых проявлениях, позволяет нам ценить своих детей и партнеров и избегать тех потерь, за которые грусть служит своего рода внутренним наказанием. И многие психические расстройства могут, подобно хронической боли, являться избытком негативной реакции, которая, будучи лучше скорректирована событиями внешней среды, необходима для человеческого процветания. Докинс. Думаешь, эволюционная психология может объяснить даже то, почему некоторые вещи нам трудно понять? Многие считают, что дарвинизм трудно понять и почти всем трудно понять квантовую физику. Ты можешь предложить некий эволюционный взгляд на то, почему нам бывает трудно понять что-либо? Пинкер. Ну, нет гарантии, что наш ум, по крайней мере, интуитивно разберется в явлениях таких временных и пространственных масштабов, которые резко отличаются от нашего собственного опыта. Сотни миллионов лет, миллиарды световых лет, ангстремы, где, по словам наших лучших ученых, законы реальности работают совсем не так, как в масштабах, в которых мы привыкли мыслить. И поэтому дисциплины типа квантовой механики и эволюционной биологии, и космологии, и теории относительности, и даже нейробиологии могут глубоко озадачивать. На самом деле большая часть научного просвещения состоит не столько из наполнения умов детей новой информацией, сколько из антивирусной обработки той информации, которую они приносят в класс, просто в силу того, что они — человеки. Обо всем этом очень трудно думать. Докинс. Даже о ньютоновской физике. Пинкер. Даже о ньютоновской физике, например, что тело, предоставленное само себе, Докинс, будет продолжать двигаться бесконечно. Да, это очень контринтуитивно. И это предполагает, если ты прав насчет эволюционной психологии, что мы рождаемся на свет с интуитивным представлением о физике с доньютоновским представлением. Я хочу сказать, вещи останавливаются, а не движутся бесконечно. Мы понимаем вещи, движущиеся на относительно низких скоростях, а не на околосветовой скорости – Вот почему мы не в силах понять Эйнштейна без специальной подготовки. Пинкер. Для всего этого у нас есть обходные маневры. Просвещение по большей части из этого и состоит, то есть из установления аналогий, которые затем избирательно применяются, позволяя понять нечто совсем незнакомое в намного более знакомых категориях. И ты представляешь себе эволюцию как разведение голубей, только повторённое сотни тысяч раз. Или меняешь свои интуитивные представления о физике, пытаясь вообразить себе, каково это ехать вдоль луча света. Может быть, даже в конечном итоге существуют области, которые так и останутся непонятными из-за того, как работает наше сознание. Например, почему упорядоченные нервные импульсы в мозгу как-то ощущаются обладателем этого мозга. Вполне возможно, что в областях, где философы на протяжении тысячелетий ходят кругами, в областях, где всякое возможное решение выглядит глубоко неудовлетворительным, хотя все явления уже приняты во внимание, там мы сталкиваемся с ограничениями того, что наше собственное сознание считает интуитивным. Докинс. Если бы наши предки имели привычку путешествовать со скоростью света, Эйнштейн был бы общепонятен. Если бы наши предки были размером с нейтрино, квантовая физика была бы общепонятна. Но мы живем в срединном мире между этими двумя крайностями, и поэтому... Наше понимание ограничивается вещами на этом уровне. Пинкер. И у нас есть способы анализировать реальность, которые очень легко применить неправильно. Например, представление о том, что у эволюции должна быть цель, так же, как цель есть у нас. Докинс. Потому что цель настолько характерна для нашей человеческой и общественной жизни. Пинкер, разумеется, мы используем это понятие для осмысления поведения друг друга. Почему Джон сел на автобус? Не потому, что его туда затащил какой-то большой магнит, а потому, что он хотел куда-то доехать. Он знал, что этот автобус довезет его туда. Вот почему он не сел на автобус чуть-чуть отличающимся номером. Этот вид объяснений необходим в нашей здравомыслящей социальной жизни. Когда мы ошибочно применяем его к вопросам типа «почему существует человек» или «почему существует планета Земля», мы склонны впадать в заблуждение, и против этой склонности нужен антивирус. Докинс. «Стив, я очень тебе благодарен». Разговор вышел потрясающий. Большое спасибо.